Уважаемые наши радиослушатели Сегодня вам уже довелось испытать Ну, достаточно такие лирические эмоции От истории, которую вы услышали В первой части нашей программы А завершаем мы сегодня Ну, таким, я бы сказал Действительно, экшеном У него и название соответствующее Причем это отечественная литература на 100% Написал рассказ Андрей Плеханов, а называется он «3D-экшен в натуре». Всякому писателю, взявшемуся за фантастическое перо, хочется создать что-нибудь эдакое, грандиозное, охватывающее не только весь земной шар, но и пару окрестных галактик. Хочется! Да вот незадача. История, произошедшая в городе волга калымский хоть и достойна подробного повествования, но никак не претендует на глобальность. Она совершенно локальна, и никоим образом не выходит за пределы вышеупомянутого города. Что ж так поделать? Долг писателя-фантаста говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Поэтому расскажем все так, как было, безо всяких глобальных прикрас. Город волга калымск административно-хозяйственный центр областного значения с полумиллионным населением, вольготно раскинулся на возвышенной низменности где-то аккурат между Волгой и Колымой, за что и получил свое чудное географическое имя. Всяк россиянин знает город Волгоколымск. Всяк, услышав это слово, вздрогнет, почешет затылки и произнесет. Нет, не будем цитировать то, что произносит обычный человек при упоминании города Волгоколымска. Потому что не, не каждый набор тяжелых ругательных слов достоин печатного издания. Итак, город сей испокон веков пользовался исключительно нехорошей репутацией. Дурную славу создали ему лихие люди, что собирались здесь в превеликом множестве, притягиваемые непонятными, неизвестными науке силами. Называли этих людей в разные эпохи по-разному. Татями, разбойниками, бандитами, жуликами, уголовными элементами, чисто братвой. Вели себя эти люди так, как им и положено. Воровали, грабили, убивали, вытаскивали из карманов кошельки с деньгами. Плохо они себя вели. И никому не удавалось с ними справиться. Ни дореволюционной полиции, ни советской милиции, ни российским правоохранительным органам. Видимо, гиблое испарение болот окружавших Волгоколымск способствовали возникновению в нем испорченных людей, как способствует произрастанию плесени в атмосфера плохо проветриваемого подвала. Впрочем, ко времени, описывая ему в нашем повествовании, Волгоколымска степенился и стал производить впечатление вполне приличного города. Связано это было с тем, что в ходе междоусобных бандитских войн все Нивы, с коих собирались плоды противоправной деятельности, были успешно разделены в соответствии со специфическими понятиями, освещенными воровским кодексом. Перестрелки на улицах канули в прошлое, известные воровские авторитеты обзавелись модными пиджаками о четырех пуговицах и средствами мобильной сотовой связи. Деньги, отнятые у граждан и государства, пошли В разнообразный бизнес. К примеру, самый известный Волгоколымский авторитет Кумпол в прошлом налетчике душегубец, стал хозяином фабрики по сборке компьютеров и крупным провайдером интернета, успешно выращивал на своей ферме декоративных карликовых бегемотов и регулярно жертвовал средства в пользу местного музея изобразительных и прочих искусств. Волголымск стал своего рода курортом для людей, утомленных криминальными деяниями. Здесь они могли обрести покой и расслабление. Закон воровской чести, романтический в самом своем истоке и постоянно искажаемый носителями ионного закона, не к соблюдению каких-либо законов вообще, неожиданно воплотился здесь в своем идеальном виде. Бандиты-конкуренты распланивались при встрече друг с другом, как выпускники юнкерского училища. Кривая линия преступности выпрямилась, она зависла на неприятно высокой отметке, но не поднималась вверх и не опускалась вниз, представляя собой некое гармоническое равновесие и пусть и искажённая, но всё же стабильная, столь редко встречающаяся в нынешней сумасшедшей жизни. Ого, вот уже и фантастика пошла, скажете вы? Нет, это ещё не фантастика, хотя очень похоже на неё. Фантастика впереди! Молодых человека, брюнеты, и блондин, завернутые ниже пояса просто не сидели на широкой сосновой скамье и пили пиво, наслаждались отдыхом после рабочего дня, роскошью человеческого общения и общим оздоровлением организма, словом, всем тем, что может дать сауна. Хорошая сауна, раскаленная до положенного количества градусов. Музыкальный центр негромко напевал «Надоело нам на дело наши пюрышки таскать». Одного взгляда на молодых людей было достаточно, чтобы определить их профессиональную принадлежность. Избыточные жировые отложения, не скрывающие, впрочем, накачанных мышц. Круглые идеально брахицефалические затылки, поросшие аккуратной стрижной щетиной. Синие татуировки, нанесенные на определенные участки кожных покровов. Два бандита среднего звена в бане. Немедленно угадает читатель. И не ошибется. Читатель всегда прав. «Слушай, Вась!» — сказал брюнет, закуривая сигарету. «Я к тебе вчера, тип как весь вечер, звонил. Телефон не отвечает, но это понят тебя дома нет. Сотовый обратно же посылает подальше. Тут у меня непонятки пошли. Ты где был?» «Играл я!» — важно произнес блондин Вася и вытер полотенцем под с багровой физиономией. «Где?» «В шары гонял». «Опять соли скляснулись?» «Дома играл. В компьютер». Брюнет поперхнулся табачным дымом, закашлялся. Смешанное выражение недоумения и возмущения застыло в его округлившихся глазах. «Не понял. Ты чё, Вась? В компьютер? Это ж вроде как не на бабки играть, так только плохие играют». «На бабки», — внушительно произнес Василий. Еще как на бабки, Петя. Там конкретная игра. Специально для правильных людей». «Ты мне пургу не гони», — сказал Петя с некоторым раздражением. «У меня в офисе этих компьютеров, как в шее, пентиумы всякие, хрентиумы. Играл я. Морока одна, стрелялки, идёшь, мочишь всяких придурков, потом раз тебя из-за угла, бабах, и снова начинай. Во-первых, достает по кнопкам топтаться, во-вторых, не по понятиям всё это. Какой-нибудь пацан лоханутый торчит сутками в этом компьютере, уровень себе надыбает, оружие крутое, броню, невидимость и все такое. Её в натуре сопли перешибить можно, а он тут тебя мочит, как попало, и ни черта не сделаешь. Неправильно все это. О этих стратегии, так там же вообще со скуки сдохнуть можно. Думать все время надо. А кому же это надо на отдыхе думать? Для фрейров все эти игры. «Темный ты, Петя», — сказал Василий. «Все люди уже в курсе, а ты, как всегда, в непонятках. Я ж не про все эти квейки-шмейки тебе говорю. Я ж тебе про правильную игру базар веду». «Правильная игра — это очко вяло», — сказал Петя. «И свары еще. Все остальное — фуфло». «Еще раз тебе говорю, терпеливо», — повторил Василий. «Сейчас новая игра появилась. Можно сказать, специальная игра для конкретных людей. Там все чисто по понятиям. Она так и называется. Конкретная стрела. Все братки уже по две недели в нее долбятся, а ты ушами хлопаешь. Смотри, фарт потеряешь. Ржать над тобой начнут. Как друг тебе говорю». «Понты все это корявые», — обиделся Петя. «Что там может быть правильного в компьютере? Любой сетевик очкарик влезет да стреляет вас всех. Игроки хреновы». «Не, не постреляет. И не влезет!» Василий радостно улыбнулся, продемонстрировав ровный ряд здоровых золотых звов. «Там за все платишь. В натуре платишь. Баксами, по с карты. Без этого там шагу не ступишь. Я вот вчера себе новый бронежилет купил. Пять штук гранат стягнул и три квартала всю ночь удерживал. А сегодня базуку за десять штук возьму. тех их гадов подавлю, как клопов. Наверное, весь район под крышу возьму. На хорошее дело денег не жалко». «Десять штук?» Петя озадаченно крякнул. Заинтересованный блеск появился в его глазах. «А там про чего в этой стреле?» «Ну, как тебе сказать?» «Стрела, она и есть стрела!» «Разборки, наезды, белки, стрелки!» Вася коротко хохотнул. «Ты, Петь, не думай, Лишку! и в нефти хлеб банк открывай там счет и сегодня же начинай! Так и скажешь, там мне, мол, конкретной стреле подключиться, они все тебе сделают!» нефти, хлеб «Нефтехлеббанк, он под кем?» – прищурился Петя. «Вроде бы как под кумполом!» Ну, «Вроде как, да», — Василий кивнул головой. «А какая разница?» «Да никакой», — Петя махнул рукой. «Меня вот что волнует. Я это, Вась, стесняюсь я. Вы там уже две недели колбаситесь, все знаете, а я вроде как лох буду, засмеют». «Тебя там вообще не будет», — авторитетно объяснил Василий. «Ну, в смысле, такого человека, как Петя Жмыхов. Там все под кличками бегают. Возьмешь себе погремушку какую-нибудь необычную, Терминатор, Супермен, или, к примеру, Рыбаков, и мочи всех подряд». Петя запрокинул голову, вылил в глотку остатки пива из кружки и поднялся на ноги, подхватив пятернёй съезжающую простыню. «Знаешь что?» – сказал он. «Я, пожалуй, прямо сейчас и пойду». Что-то зацепило меня всё это. Натурально зацепило. Петю Жмыхова, братка, контролирующего торговлю автозапчастями на Красноятовском рынке, убили 45 раз в течение одной недели. Последнее из произошло вчера в полтретьего ночи. Шварц крутой влепил в него стрелу из атомного арбалета, коварно подкараулив за дверью склада жевательной резины. Разнес Петю на атомы. Петя плюнул, махнул рукой и отправился спать. Сегодня он добрался до компьютера только к шести вечера. Дел было много. Так, пошла загрузка. 5 минут на то, чтобы отправить 200 баксов со своего счета на счет компьютерной компании Воскреситься. 200 баксов это, конечно, не деньги, так мелочь по сравнению с остальными расходами. Но все равно обидно. Тем более обидно, что систематическое убиение Пети, кличка в игре «Супербратан», каждый раз производилось чисто по понятиям. Правила в конкретной стреле отличались тупой ясностью и одноизвиленной прямолинейностью. Не было здесь накопления опыта и повышения уровня. Не существовало здесь ничего бесплатного, халявного. За все приходилось платить реальными деньгами. Боеприпасы, вооружение, аптечки медицинской помощи, восстанавливающие здоровье и еда, утоляющая виртуальный голод героя. Тот еще проглот оказался. Петя не жалел бабок. Раздражало его то, что он упорно терял деньги, в то время как другие участники игры зарабатывали их. 20 баксов игрок получал за убийство. 100 баксов в день за контроль каждых 5% территории города. 200 баксов за 10 часов в игре, проведенные без перезаписи. Самый главный приз, 500 тысяч долларов за полный выигрыш, конечно, оставался пока недосягаем для всех. Но к промежуточному призу в 200 штук уже подбирались вплотную. Для того, чтобы заработать такую сумму, нужно было контролировать 30% города в течение недели. И, само собой, не быть при этом убитым ни разу. Список лидеров в шикарной золотой рамке на его нависал из верхнего левого угла. Петя посмотрел на него с отвращением Десять лучших. Уроды! И клички уродские. Кибербрателла, Бирокол, Шмайсер, Смерть ментам. Двое самых осточертевших, электронный Пахан и Шварц крутой. Хм. Пахан первый в списке взял под крышу уже 25% города и упорно двигался к заветным 30. За последние пять дней его не убили ни разу. Петя как-то видел этого самого пахана. Мельком видел, потому что пахан, не глядя, небрежно срезал Петю очередью из автомата, стреляющего маленькими водородными бомбочками. Но Петя успел запомнить худое, угрюмое лицо, изрытое оспинами, кривой тонкий нос, лысый череп, круглые, торчащие в стороны уши. Петя узнал этот портрет. Электронный пахан был дьявольски похож на настоящего, живого, реального кумпола. «Был ли этот эпизод ошибкой, пахана? Почему он передвигался по городу без шлема? Он был настолько уверен в своей силе, что не боялся за свою лысую башку? Почему он заказал для своего героя внешность кумпола?» «Беспредел», — пробормотал Петя. «И здесь беспредел». «Он это и есть кумпол поганый. Заказал своим очкарикам сделать эту игру, заманил нас сюда, как лохов, а теперь башля с нас качает, и приз он получит, сам же и заплатит». Не, вы как хотите, но не по понятиям все это. Можно было сколько угодно бурчать под нос, но факт оставался фактом. Никто Петю в игру силком не загонял. Сам захотел. Поиграл в нефтехлеббанке полчаса в демоверсию и попал. Нацепился на крючок по самые жавры, Заплатил немыслимые деньги за огромный... Просто обычный не подходил. За огромные плоские экраны новейший навороченный компьютер выписал счет за подводку к дому кабельной линии. Интернетовская связь здесь отдыхала. Получил глянцевую раскрашенную книжку пользователя и понесся вперед. На встречу увлекательной застасывающей по самую маковку смерти. Петя Супербратан наглянулся. Выкинул его в игру на привычном месте. Заброшенный ржавый ангар на окраине советского района. Виртуальный город точно имитировал Волга-Колымск, так что проблем с разведкой местности не возникало. Только вот не обитал в этом городе никто, кроме героев-игроков, человекообразных махин, закованных в броню и увешанных оружием. Охотников на себя, подобных и в первую очередь, конечно, на таких слабаков, как супербратан. Свет пробивался желтыми лучами сквозь дыры в стенах. Эти поднял голову и посмотрел вверх. Крыша, как всегда, отличалась массивностью и надежностью, Что ж, это неудивительно. Надёжная крыша для братка — понятие фундаментальное, естественное. Только вот маловата была крыша у супербратана Пети. 500 квадратных метров — столько же, сколько у любого новичка. Ради чего он тут неделю бултыхается? Куда столько бабок кинул? Петя знал, ради чего и куда. И ещё он верил, что с этого момента все переменится. «Ушлый Шварц вчера снова завалил его, но это в последний раз. Сегодня супербратан замочит всех своих дохлых соседей, присоединит их крышек своей, а потом доберется и до самого Шварца. И тогда посмотрим, кто крутой на самом деле. Сколько там у Шварца крыша? 6% города потянет. Была ваша, станет наша Супербратан гордо поправил на хромированном плече смертимет. Презрительно глянул на список лучших. «Авторитеты. Видали мы таких?» «Любому лоху понятно, как попасть в лучшие. Плати конкретные бабки, да побольше. Главное сделать это с умом». Сегодня Петя проплатился на полную катушку. Скрепя зубами, ругая самого себя, снял всю сумму, лежащую на секретном на черный день счете, снял сотню тысяч баксов, честно украденную, заныканную от партнеров, родную, святую, греющую душу сотню и перевел ее на счет «Нефтехлеббанка». Экипировался под завязку. 20-слойная броня, алмазный шлем, 40 шприц-тюбиков сыворотки, ломовой силищи и, само собой, и мед. Никакой там лоховской термоядерной АКМ и даже не атомный гарбалет. Настоящий и мед с автоприцелом, аккуратный, скромный, золотой, с «Жизнь — это гроб», инкрустированный маленькими сияющими брюликами, плюющий точно отмеренными порциями надежной и гарантированной смерти». Неделя беспросветной игры основательно подорвала благосостояние Пети Жмыхова. Он истратил почти все, что находилось на его личном счету, и уже тайно приложился к оборотным средствам своего бизнеса. Кроме того, всю неделю он не появлялся на рынке, не контролировал торговлю, и ребятки его вороватые, как и положено коренным волгоколымцам, распихали немало зеленых бумажек по внутренним карманам. Ерунда это все. Все, он вернет очень быстро. Петя Жмыхов знал, что делает. Он прочитал все точно. До сих пор он просто присматривался, но сегодня он не потратил деньги, он вложил их. С сегодняшнего вечера он начнет зарабатывать, по его расчетам, не меньше тысячи гринов в день, и чем дальше, тем больше. Супербратан с грохотом опустил забрало трехрогового шлема, снял с плеча смертемет и выставил его перед собой на изготовку. Шарахнул ногой по двери ангара... Железная дверь, сорванная с петель могучим ударом, пролетела 10 метров, шибив по пути игрока по кличке Двуглазый Джо. Джо по привычке топтался снаружи от ангара, дожидаясь, пока супербратан реинкарнируется и выйдет на улицу чтобы сразу погибнуть от пули. Джо Скотина делал так уже 11 раз. 11 раз он пристрелил супербратана и заработал таким образом... 220 баксов с ненавистью», — сказал супербратан. «А я вот сейчас тебя завалю технически, козла паскудного, и мне только двадцатку. Где ж тут справедливость-то?» Джо всаживал в него пулю за пулей из огромного помпового ружья, предназначенного, вероятно, для убийства слонов, а может быть даже динозавров. Пули отлетали от брони супербратана, как градин, не оставляя ни царапины. Джо мотекнулся и выхватил из-за спины термический распылитель. Петя нажал на спусковой крючок. Смертимет беззвучно выплюнул на армированную замшевую жилетку Джо клубок, состоящий из шевелящихся серых червеобразных личинок. Джо заорал и уронил оружие. Прожорливые черви в долю секунды раздели его до костей. Скелет бывшего двуглазого Джо грянулся о землю и развалился на отдельные части. Петя радостно засмеялся, скосил глаз на табличку личного счета и обнаружил, что там появилась скромная циферка 20. «Ну что ж, с тебя, непобедимый братан», — сказал он. Три часа упорной работы не утомили Петю. Напротив, придали ему силы и привели в состояние необыкновенного энтузиазма. Он скормил червям дюжину соседей и взял под свою крышу всю Кузнечиху и улицу Рокоссовского. Дольше пришлось возиться с советским рынком. Некий Брюс Вилкин, обитавший там, умело скрывался, бегая между киосками, и эффективно отстреливался из мощного бронебойного гранатомета. К тому времени, когда супербратан угробил Вилкина, он потерял половину здоровья. Броня его украсилась двумя некрасивыми вмятинами, а шлем лишился правого рога. Пришлось вкатить в виртуальную вену шприц ломовой силищи. «Помогло!» Дальше двинулся осторожно, аккуратно прочесывая микрорайон дом за домом. Местные герои-обитатели попрятались как кроты. «Герои!» Ха. И только крыши выдавали их местоположение. «Еще три жморика, 60 баксов плюс, еще один...» И что ты какой шустрый, видать, ускорение себе купил, придурок!» «Куда ж ты денешься от смерти с автоприцелом?» Огромная сиреневая крыша выросла на горизонте со стороны площади свободы, заняла треть неба, грозный и двигаясь к немалой уже крыше супербратана. Петя почесал в затылке, и компьютерный герой повторил его движение. «Да, это уже не мелочь, пузатая!» Это кто-то из авторитетов. Да понятно кто. Шварц крутой. Гадина Шварц, семь раз уже лично приложивший руку к уничтожению Супербратана. Каждый раз, когда только Супербратан набирал силу и начинал контролировать больше 1% территории, появлялся Шварц и конкретно убивал его. Вот оно самое интересное начинается. Супербратан торопливо приподнял шлем и засадил прямо в шею два тюбика ломовой силищи подряд. Молодецкая удаль закипела в его могучем тулове. Он посмотрел на индикатор смертемёта, убедился в том, что зарядов хватит на уничтожение целой дивизии, и понесся вперед по улице Ванеева, громко топая железными сапогами. Душа его пела. Шварц не прятался. Стоял посреди площади по колену в останках врагов, тающих в воздухе. Огромный, голый попой, с мускулистой, как и положено истинному Шварцу, без шлема. Скалился блестящим рядом голливудских зубов. Его прочная и без единого изъяна крыша висела высоко в небе и занимала, наверное, не меньше 10%. процентов. «Здорово, братан!» — сказал он. Стрелу забить пришел. «Ну давай!» «Я смотрю, ты привырохлился здорово с последней ночи. вот. «Круто! Сколько отстегнул? Штук сто, наверное!» «Кончай базар!» Запыхавшийся супербратан скинул ствол к плечу, прицелился даже, чтобы вернее... Мочить тебя буду, сообщил он. На совсем, На смерть, так что прощайся со своей крышей. Прощай, крыша! патетически крикнул Шварц, подняв руки и задрав лицо к небу. Мочи меня, великий супербратан! Жми крючок. Петя сделал короткое движение указательным пальцем правой руки. Клуб червей вылетел из смертемета, серой молнией влепился в грудную мышцу Шварца, размазался. Стёк вниз, упал на землю. Распался на отдельных дохлых личинок. Петр надавил пальцем снова. Ещё, ещё раз. Бесполезно, надёжная и гарантированная смерть вяло валилась на земь. Шварц медленно опустил руки. «Ну, замочил?» — спросил он, стирая с лица улыбку. Натешился, лох. Смертемёт он себе купил. «Ничего не видишь?» Он ткнул пальцем себе в живот. «И не увидишь». «Противосмертеметная аура. 150 штук баксов. Под заказ делали два часа назад. Так что... Все, братан, ты того». Отбегался. Петя оторопело увидел, как Шварц наводит на него арбалет. Не тот, что был вчера, а новый. Раз в 10 мощнее. Супербратан судорожно дернулся, пытаясь повернуться и побежать. «Не успел». Атомная стрела превратила его в огненный гриб, вознесшийся до самой крыши. «Сволочь!» — бешено завопил Петя, пнул ногой по столу, отбив себе палец и помчался на кухню заливать горе водкой. Плакали его мечты о спокойном зарабатывании денег. Найти бы того гада, что скрывается под клякухой Шварц. Найти, убить или хотя бы на счетчик выставить. Пускай расплачивается за свой выпендреж. Это что-то... сто тысяч баксов! Суп под хвост! Петя сидел на кухне под рукой и уныло смотрел на опустошенную бутылку. Он не видел, как торжествующему Шварцу, взявшему под крышу 22% города, подошел электронный пахан. Подошел, не обращая внимания на шквальный атомный огонь, и зарезал бедного Шварца небольшим пирочинным ножом. Пахан отхватил промежуточный приз. И неуклонно двигался к полному контролю над городом. Кривая преступности города Волгоколымска вздрогнула. Приподнялась ненадолго маленьким нерешительным пиком, а потом вдруг обвисла. Пошла вниз, резко, как сбитый на лету бомбардировщик. И органы правопорядка не были тому причиной. Просто уголовным элементом города стало некогда заниматься основной своей работой. Все крупные авторитеты дружно уткнулись в экраны мониторов. Остатки денег на их счетах стремительно таяли. Только кумпол продолжал процветать. Он открыл вторую ферму для выращивания карликовых гипопотамов и перевел полмиллиона рублей в фонд музея изобразительных и прочих искусств. Два бритоголовых типа сидели в сауне и мрачно смотрели друг на друга. Их красные воспаленные глазки свидетельствовали о хроническом недосыпании и многочасовом бдении у компьютера. «Нет, все-таки лоханулись мы», — сказал Петя. «Развели нас в часу, и теперь понятно, кто». «Ежу, понятно». Василий недобро усмехнулся. «Только вот хрен до этого кумпола доберешься. Я вчера со своей бригадой приезжал в нефть и хлеб. Побазарить хотел по понятиям. И не я один был. Пять бригад набралось. И чё? Нас даже не пустили. Охраны там стало, как у посла иностранного государства. Все со стамматами падлы. Порали мы потом, менты приехали, алика медного скрутили, остальные сами разъехались». «Да черт с ним, с кумполом! Мне бы Шварца замочить, мечтательно произнес Петя. Мне уже больше ничего не надо, только бы этого урода достать. Он же козел, драный этот Шварц. Накупил себе всякой приблуды и думает, что он самый крутой. Это к любой сможет». «Кто козел?» Вася резко побагровел, сжал пудовые кулаки. «Ты за базар отвечаешь или как?» «Не понял». Петя изумленно вытрящил глаза, вскочил на ноги. «Так ты что, типа Шварца есть?» «А хоть бы и так!» Василий медленно поднимался с лавки. «А ты не супербратан, случайно?» «Да, я супербратан», — сказал Петя, хотя ему очень хотелось сказать «нет». «А ты, Шварц, гнида обжатая, ты меня достал! Ты нарочно надо мной издеваешься, а я такого не терплю!» «Какой ты супербратан!» — Вася ткнул пальцем в упитанную Петину грудь. «Знаешь ты кто? Ты фуфель жеванный! не в стрелу, тебе только в свару играть!» Петя заревел быком и мотнул Васю головой. Вася достойно выдержал удары и ответил боковым в ухо. Мужественно преодолевая звон в голове, Петя ударил Васю коленом в живот. После этого бывшие друзья сцепились, упали и долго катались по полу и хрипя от ненависти. Победил Вася. Плюнул на поверженного, полуживого, окровавленного Петю, оделся и гордо покинул сауну. На следующий день машину Василия Дрыгина, контролирующего работу пяти автосалонов и одного оптового рынка, расстреляли из автоматов и закидали гранатами. От Васи остались такие мелкие ошметки, что хранить его пришлось в запаянном цинковом гробу. Петр Жмыхов попал в главные подозреваемые и немедленно ударился в бега. Труп его с перерезанным горлом выплыл через неделю в Грибном канале. Какой-то шустрый журналист, подлинное имя которого так и не удалось установить, опубликовал в газете «Волгоколымские сплетни» полный список никнеймов из игры «Конкретная стрела» с указанием истинных имен и фамилий игроков, а также их бандитских кличек. Ни электронный фахан, ни кумпол в списке не фигурировали. И сразу стало ясно, почему. Похоже, что кумпол не удовлетворился бойней в виртуале. Теперь он переходил к развязыванию бандитской войны в реале. И война немедленно состоялась. Всеобщая яростная ненависть, накопившаяся за месяц компьютерного помешательства, требовала немедленного выхода. В течение недели перестрелки и взрывы не стихали на улицах Волга-Колымска. Обычные граждане попрятались по домам, наблюдая из окон, как разбираются между собой бандитские авторитеты. Странные возгласы доносились с места разборок. «Получай кибербрателла от рубликопа! «Что, дуракол, допрыгался? Где твоя рубиновая броня?» Можно было подумать, что уголовные элементы Волгокалымска сошли с ума. В сущности, так оно и было. Криминальная популяция города уменьшалась с огромной скоростью, уничтожая самое себя. Впрочем, остались в этой свихнувшейся среде три человека, не поддавшиеся общей кровавой вакханалии. Три крупных воровских авторитета решили не воевать друг с другом. Они объединились ради высшей справедливой цели. И вызвали на сходку кумпола. Кумпол, пренебрегавший общением с «Мелкой Сошкой», этим троим отказать не мог по их рангу и влиянию, Исходка состоялась. Кумпол прибыл в ресторан «Волна» в сопровождении 25 головорезов, облаченных в одинаковые синие пиджаки от «Гуччи» и вооруженных автоматами «УЗИ». Головорезы выстроились в две шеренги, образуя как бы коридор. Кумпол прошествовал от машины к ресторану, неся подмышкой любимого карликового бегемота в золотом ошейнике. Морщинистая физиономия Кумпола не выражала ничего, кроме угрюмой усталости. Лысый его череп блестел в свете вечерних фонарей. Кумпол вошел в зал и сел за стол, где его ожидали три авторитета. Кумпол положил бегемота на колени и почесал ему за ухом. Бегемот замурлыкал от удовольствия, от него изрядно пованивал навозом. Привет, кумпол, сказал авторитет номер один. Что ты скажешь об обстановке? Братва стреляет друг в друга. Это жалко, сухо произнес кумпол. Испортилась молодежь, закон не чтит. Только я -то тут причем. А притом стрял в разговор авторитет номер два. Ха, с чего вся буча началась? С игры? Конкретная стрела слыхала такой? Слыхал? Она ведь под тобой? «Подо мной», — согласился кумпол. «Пришли ко мне какие-то пацаны умные, сказали, «Дай нам денег, кумпол, мы тебе вернем в десятеро». «Дал». «Вернули». «Все через правильный банк, вы знаете, какой». «Какие претензии?» «Слушай, ты электронный пахан!» — выкрикнул с южным темпераментом авторитет номер три. «Ты думаешь, что ты непобедимый, да? Ведь город под крышу взял, да?» А все потому, что у тебя игра закрытая. Твои умники для тебя что хочешь нарисую, да? У меня три программиста есть. Они твоих сосунков уроют и асфальтом закатают. Давай так. Они мне приблуду делают, твои тебе, да. И через неделю мы с тобой разбираемся в стреле. Вдвоем миллион баксов на кон. А у тебя есть миллион, шмайсер, вяло поинтересовался Кумпол. По слухам, ты уже все просадил. Один мерс остался, да и тот не шестисотый. Я вам так скажу. В игру никто никого дуром не гонит. Хотите, играйте, не хотите, нет. У меня свои дела, у вас свои, я в ваши дела не интересуюсь. Не интересуешься? Авторитет номер два резко встал на ноги, расплескав на столе кофе из чашки. А кто у тебя? У меня вот два дня назад мытный рынок перекупил. Не в тех хлеб твой. Кто уровиле все дело увел, он ткнул пальцем авторитета номер три. обратно ты. «Разорил ты нас всех, справил, а сам чистенький. В компьютере весь город под крышу взял, теперь на волга зубы точишь. И ты что, хочешь сказать, что все это по понятиям вот тебе?» Авторитет сунул под нос кумпул здоровенный веснущатый кукиш. Кумпол медленно с достоинством встал и взял бегемота под мышку. Животное, видимо, почувствовало, что дело пахнет жареным, испугалось, зажмурило голубые глаза и завоняло еще сильнее». «Это неправильный базар», — сказал кумпол. «У вас, похоже, проблемы, образовались люди. Только я в этих проблемах не замазан, сами разбирайтесь. Я человек правильный, деньги на грев перечисляю, кодекс блюду. А на ваши игры мне неинтересно». «Мне вот что интересно. Животноводство!» И он с любовью похлопал бегемота по толстой кожаной морде. Это переполнило чашу терпения трех криминальных авторитетов. Они дружно, словно по команде, вскочили, выхватили пистолеты и произвели множественные выстрелы по Кумполу и его карликовому гиппопотаму. Кумпол погиб на месте. Бегемот скончался через три дня в реанимации, не приходя в сознание. Нечего и говорить, что такое злодеяние не осталось безнаказанным. В ресторан немедленно ворвались 25 головорезов в пиджаках от Гуччи и расстреляли троих беспредельщиков. Впрочем, действие на этом не закончилось. Бригады моральной поддержки троих авторитетов обложили рестораны, и долго выкуривали оттуда головорезов в пиджаках, кидая в окна гранаты. Основательно разрушенный ресторан «Волна» восстановили только через три месяца. Зазвонил телефон. Тот самый красненький с орлом на диске. Подполковник МВД Иван Иванович Трофимов всапнул трубку, приложил ее к уху. Услышав голос, он расправил плечи и выпрямился в струнку, не вставая, впрочем, со стола. «Да, товарищ генерал-майор», — четко выговорил он. «Так точно. Еще как закончили. То есть вообще всех. Тех, кто остался, арестовали. Ну, вы сами понимаете, теперь не отпустим. Не, они тут всю неделю воевали, прямо на улицах стреляли». «С поличным взяли. Теперь на каждом столько статей висит, что на пожизненные хватит». «Да! Ну, спасибо, товарищ майор, генерал-майор. Извините. Обязательно передам. Обрадую». «Они молодцы, мои ребята. Так точно!» Начальник компьютерного спецотдела подполковник Трофимов положил трубку, кашлянул в кулак, хмыкнул. «Хорошие дела, медали для десяти Интересно, что они с этими наградами делать будут? Отсканируют и распечатают, или просто сломают и потеряют? Он щелкнул пальцем по клавише внутреннего коммутатора. Михаил Градовского ко мне. Что значит спит? Что значит всю ночь работал? Знаем мы, что они там по ночам делают. В игрушки играют за счет государства. Дети малые, разбудить. Ну ладно, пусть не бреется. Ну хоть зубы почистит. Ровно через 13 минут 12 секунд две кабинета неохотно приоткрылось, и в образовавшуюся щель прополз на смерть парень, тощий и встрепанный. Длинный нос его оседлали круглые ленообразные очки. В руке парень держал коричневую электронную плату, усеянную разноцветными прямоугольничками микрочипов. А вот, сказал он, не здороваясь. SB Life Player 5.1. Застал он меня. Не тянет железо, менять надо. Давайте апгрейднем его, а, Иван Иванович? Возьмем Тортл Бич Санта Крус, Долбанный сурраунд будет, закачаешься. Это ты брось, Владислав, строго сказал подполковник. Сколько этот бластер у тебя работал? Два месяца? Еще проработает? Денег на вас не напасешься. Каждую неделю новые железки покупать. О, всегда так, Фригматично протянул парень и шлепнулся на диван. Что вы денег-то жмете, Иван Иванович? Мы же заработали три КАМАЗа, хоть вилами грузи. «Это не моя валюта, государственная!» Подполковник поднял вверх указательный палец. «А мы будем действовать согласно смете. Все понятно?» «Понятно. Ладно, придумаем что-нибудь, изобретем». «Значит так, Градовский!» произнес подполковник Трохимов серьезно и торжественно. «За успешное осуществление операции «Стрела» вы представлены государственной награде – «Ты, два твоих оболту совершенен и этот, как я там, Судаков». «Какая награда, оживился Владик? Деньги?» «Медали». «Ух ты!» Владик изумленно поскреб затылки. затылке. «Классно! Все тетки в осадок выпадут». «А ее как носить? Только на пиджаке или на свитере тоже можно. У меня пиджака нету». «Никак не носить. Будешь хранить коробочку дома. Не забывай, ты по секретному доступу проходишь. И официально к МВД никакого отношения не имеешь». «Ладно», — Градовский кивнул головой. «Я пойду, Иван Иванович, спать хочется». «Подожди», — подполковник улыбнулся, добро поотечески. «Ты мне напомни, Владик, кто из вас троих был электронным паханом». «Я и был». «А кумпол?» «Он за всю жизнь к компьютеру ни разу не подошел». «Ему вроде как западло было, он мне так объяснял». «Не жалкие тебе Кумпова. «Его эти за тебя огрохнули». «Жалко, — сказал Владик, — только я тут ни при чем. Мое дело — программы и сеть, а грохот людей — по вашей части». И бегемотика его жалко. Хороший был бегемотик, ласковый, хоть и вонючий. Кузи звали. «Ты это, как там ваша игра для проституток продвигается?» «Так себе!» — Владик неопределенно помахал в воздухе бледной рукой. «Сделаем, конечно!» Парень снял очки и близоруко уставился на Трофимова. «А может, не будем девочек трогать, а, Иван Иванович?» Пусть и живут. Разговоры отставить, жестко сказал подполковник. Идите и работайте, Градовский». Градовский поплелся к выходу. Трофимов смотрел ему вслед и задумчиво шевелил бровями. Жалко им! бормотал еле слышно. Бегимовтиков жалко, девочек, это никогда порядка не наведешь. Он подошел к окну, откинул штору, посмотрел вверх. И крякнула от удовольствия. Прочная непробиваемая крыша, окрашенная в цвета МВД, висела над некогда криминальным городом волго калымском